Глава двадцать шестая. Первое, что я заметила, подъехав к дому моей матери на Легор-стрит, это машину Джека на противоположной стороне дороги. Второе — красную Ауди Ребекки, припаркованную позади нее. Третьим был Рич Кобельт, мой подрядчик и его, как обычно, приспущенные штаны. Рич стоял у входной двери и уже поднял руку, чтобы постучать. Его грузовик стоял на дороге, перегораживая мне путь. Я припарковалась перед Джеком, затем вышла из машины, окликнула Ричи и подошла к нему вместе с Нолой. «Добрый день, мисс Миддлтон, мисс Нола», сказал он, подтягивая сползающие штаны. «Привет, Рич, что-то стряслось?» Он поморщился и посмотрел на меня. «Почему вы всегда спрашиваете об этом?» «Потому что обычно так и есть». Надеюсь, дом не рухнул после вечеринки. Я пристально посмотрела ему в лицо, пытаясь понять, насколько я близка к истине. «Нет, мэм, в доме все в порядке, и мы уже снова приступили к работе, правда...» Он почесал голову. «Я просто подумал, что вы должны знать, что там все утро был фотограф и ещё парень с видеокамерой». Они сказали, что снимают для обложки книги и рекламного видеоролика. Я решил, что это для книги мистера Тренхельма, поэтому не стал их прогонять, но потом появился мистер Тренхельм. От страха у меня перехватило горло. «Там был Джек?» «Да, мэм». Спросил их, что они там делают, и когда они ответили ему, он вышел из себя и велел им убираться прочь. «Устроил настоящий скандал. Я пытался дозвониться до вас, но, похоже, ваш телефон был выключен, и я все время попадал на голосовую почту». Я выключила телефон во время разговора с Джулией Маниго и забыла включить его снова. «Он что-нибудь сказал вам?» Спросила я как можно спокойнее. «Нет, мэм, я этому даже рад. По крайней мере, он разозлился не на меня». Речь снова подтянул штаны. Я думал, вдруг вы здесь, и приехал рассказать, что случилось. Я заставила себя улыбнуться. «Спасибо, Рич. Я вам крайне признательна». Он приподнял воображаемую шляпу. «Тогда мне лучше вернуться к работе. Фундамент сам себя не исправит». Я попрощалась и отвела глаза, чтобы не смотреть ему вслед. «Почему Джек разозлился, что те люди снимали твой дом?» Спросила Нола. Просто я не хотела, чтобы он все узнал таким образом. Узнал о чем? Я посмотрела ей в глаза. Ладно, рано или поздно ты все равно узнаешь, так что лучше я расскажу тебе сейчас. Я помолчала. Марк Лонга написал книгу о загадках моего дома. На ту же тему, что и твой отец. Но поскольку Марк родственник одной из семей, причастных к этой истории... «Издатель решил, что они издадут его книгу, а не книгу Джека». Нола вытаращила глаза, чем напомнила мне своего отца. Я же поспешила отвести взгляд. «И ты это знала и не сказала ему?» Я собиралась сказать, но не успела. Хотела подождать, чтобы сообщить ему об этом лично. Нола выпрямилась и сложила на груди руки. «Когда?» «Сегодня», — Промямлила я. До меня внезапно дошло, какими надуманными, какими глупыми были причины моей нерешительности. Услышать же это от тринадцатилетней девчонки-подростка было позорно и унизительно. Нола села на ступени крыльца. «Не хочу это видеть, просто посижу здесь некоторое время, пока не станет ясно, что все тихо, и тогда смогу юркнуть в свою комнату». Не хватало мне одновременно разгневанного Джека и розовой принцессы. Я точно в кого-нибудь чем-нибудь запущу. Она прищурилась и посмотрела на меня. Вряд ли он врежет тебе, но если все-таки врежет, я не стану его винить. Спасибо, Нола. Я посмотрела на крыльцо. Меня так и подмывало сесть рядом с ней. Или же вернуться в свою машину и поехать куда угодно, даже по пересеченной местности. Лишь бы не идти в дом, чтобы нарваться там на неприятный разговор. Похоже, Нола разглядела мои сомнения. «Если ты, Мелли, можешь общаться и с мертвыми людьми, то сможешь сделать и это. Скорее всего, он простит тебя». «Или не простит», — сказала я. Затем глубоко вздохнула, поднялась по ступенькам и открыла входную дверь. В доме было тихо. Я даже подумала, что машины снаружи принадлежали не Джеку и не Ребекке, и я смогу подняться наверх в свою комнату, включить телефон, позвонить Джеку и рассказать ему все. Я уже почти пересекла фойе, направляясь к лестнице, когда меня окликнули. Я обернулась и увидела в открытой двери ведущей в гостиную Ребекку в мягком розовом льняном костюме. Светлые волосы были распущены, и волной падали на плечи. Глаза широко раскрыты. «Надеюсь, ты не возражаешь, что прошлой ночью мне приснился очередной сон. Я хотела рассказать тебе о нем лично, и когда приехала сюда, то она натолкнулась на Джека. Мы решили вместе подождать твоего возвращения. Она подалась вперед, как будто хотела ближе рассмотреть меня». и её глаза в буквальном смысле полезли на лоб. «О!» — воскликнула она и закрыла ладонью рот. Я уже собиралась спросить ее, что она увидела, когда в дверях позади нее появился Джек. Его взгляд был хмур и холоден. «Привет, Мелли», — сказал он, однако его голос нисколько не растопил лед его взгляда. «Приятно видеть тебя снова». Мое сердце сжалось. Я вспомнила последний раз, когда я видела его. Тогда он поцеловал меня на прощание. И его глаза были полны обещаний. Глаза, которые сейчас смотрели на меня, как будто принадлежали другому человеку. «С возвращением, Джек!» Я хотела добавить, что скучала по нему. Или как мне его не хватало, однако сдержалась. Причем не только из-за присутствия Ребекки. Невысказанная правда затаилась рядом, перечеркивая все, что я могла бы сказать. Ребекка пару раз переводила взгляд с меня на Джека, прежде чем вновь остановила его на мне. «Думаю, то, что я хотела тебе сказать, подождет. Вижу, вам двоим нужно поговорить». Она исчезла в гостиной и вышла оттуда с сумочкой. «Я уже объяснила Джеку, что до вечеринки ты не знала про Марка». что он нарочно держал тебя в неведении. Что ж, ей следовало воздать должное. Как бы она ни относилась ко мне, я все же была ее родственницей, и она пыталась все сгладить, как будто это было возможно. Я позвоню тебе позже. В очередной раз странно посмотрев на меня, она направилась к входной двери. Я посмотрела на Джека и покраснела, Вспомнив эпизоды той ночи, которую мы провели вместе. «Тебе принести что-нибудь выпить?» Заикаясь, пролепетала я. Разве так я представляла себе его возвращение? Он не удостоил меня ответом. «Скажи мне лучше, что ты не знала про Марка почти неделю и потому не обмолвилась даже словом. По крайней мере, скажи мне, что ты ничего не знала до того, как мы с тобой переспали». Я прождал здесь больше часа, чтобы услышать это из твоих уст. Я глубоко вздохнула, зная, что на этот раз мне не отвертеться. Я знала. Он сказал мне прямо перед тем, как я ушла с вечеринки. Это была одна из причин, почему я пришла к тебе в ту ночь. Он пристально посмотрел на меня, как будто пытался перевести то, что я говорила, на понятный ему язык. «Тебе стало жаль меня?» «Так вот, почему ты пришла?» «Чтобы меня утешить?» Он горько усмехнулся. «Я ведь сказал тебе это однажды, не так ли?» «Если я лягу с тобой в постель, то почувствую себя лучше. Вот уж не ожидал, что ты примешь мое предложение». Я решила шагнуть к нему, но вовремя остановилась. «Нет, Джек, вовсе не поэтому. Я хотела сказать тебе, но потом между нами произошло это». «А потом ты уехал, и я все твердила себе, что это может подождать, пока ты вернешься. Джек сунул руки в карманы. «Это все, что мне нужно было услышать». Бросил он и направился к двери. Я увязалась за ним следом. «Пожалуйста, Джек, не уходи. Я знаю, что поступило глупо. Я укоряла себя за это каждый день. Я только... Пожалуйста, дай мне все объяснить. Я не хотела сделать тебе больно». Он обернулся и холодно посмотрел на меня. «У тебя забавный способ показать это. Зная тебя, могу предположить, что ты ждала, когда я сам все пойму, чтобы тебе вообще не надо было ничего мне говорить. Скажи мне, что я не прав». Я едва не солгала. Но я начала понимать, что правда, поданная горячей, намного легче усваивается, нежели остывшая ложь. «Извини, Джек. Честное слово. Извини. Просто дай мне еще один шанс. Теперь я вижу, насколько важна была тебе правда. Я собиралась сказать тебе. Я даже поёжилась. Такими избитыми и жалкими были мои слова. Я не договорила. Ведь что бы я ни сказала, это не вернет мне его. Я потеряла его в тот момент, когда тем вечером вошла в его квартиру, зная секрет, которым не нашла в себе храбрости поделиться с ним. Я не хочу иметь с тобой дел, Мелли. С меня довольно безумие, через которое я из-за тебя прошел. Я думал, что той ночью между нами началось что-то новое, но теперь я понимаю, что ошибался. Между нами нет доверия, а без него никак. Жизнь слишком коротка. Он открыл дверь, но остановился и оглянулся. «Ты говоришь, что той ночью пришла ко мне, чтобы рассказать про Марка. Но это была лишь одна из причин, а другая...» Я закусила губу и тотчас ощутила солоноватый вкус слез. Я даже не подозревала, что плачу. «Я хотела сказать, что люблю тебя», — еле слышно прошептала я, глядя себе под ноги. Джек на пару мгновений замер. Я зажмурилась, ожидая, что он скажет. «Извини», — наконец произнес он. Я открыла глаза, лишь когда услышала, как за ним захлопнулась дверь. Я смотрела на двух безымянных золотых рыбок, нарезавших бесконечные круги в стеклянной чаше, и никак не могла решить, что мне с ними делать или даже как их назвать. Мне показалось, что одна из них изрядно похудела, и поэтому я бросила в аквариум лишнюю щепотку корма. Цапнув первую порцию моего щедрого угощения, пухленькая рыбка победоносно уплыла прочь. Рыбка поменьше подплыла к последней крошке корма и открыла было свой крошечный рыбиротик, но толстая нахалка опередила ее. Я даже не нашла в себе сил, Отругать это наглое создание. Три недели я провела словно в коме. Я не могла спать, не могла есть, не могла ни на чем сосредоточиться. Впервые за всю мою карьеру мое имя скользнуло вниз из первых строчек рейтинга продавцов в фирме Дэйва Гендерсона. Но мне было все равно. Мои родители... Нола и даже генерал Ли обращались со мной осторожно, пытались не напрягать меня вопросами, предложениями или советами больше гулять на свежем воздухе. Нола в любое время дня приносила мне свежие пончики после того, как одна и та же коробка пролежала в кладовой больше недели. Я в знак благодарности откусила при ней один пончик, но как только она ушла, выбросила остальные. Было странно ощущать голод и одновременно страдать полным отсутствием аппетита. Такого в моей жизни еще ни разу не было. Единственным светлым пятном было то, что Джек не просил Нолу вернуться к нему. Я предположила, что причина состоит в том, что кукольный домик нашел себе пристанище в его гостевой спальне. Тем не менее я была рада. Уйди она от меня. и я бы скучала по ней. Даже по ее безумной музыке и привычке закатывать глаза. Вряд ли я смогу так скоро пережить еще одну потерю. Раздался стук в дверь, и я откинулась на спинку офисного стула. «Меня здесь нет». В кабинет вошла Софи, и, увидев меня рядом с аквариумом, остановилась. «Ты выглядишь ужасно. Я тоже рада тебя видеть». Ответила я, откатываясь на стуле назад к столу и откидывая голову на спинку. «Правда, Мелани, я никогда не видела тебя такой. Ты... как будто опухла». Я отвернулась. Возможно, я просто плакала. «Да, я вижу. Но я не только про твое лицо. Посмотри на свои ноги». Я подумала, что летняя жара в сочетании с моим теперь уже преклонным возрастом сделала мою обувь туже. Я посмотрела на свои опухшие ноги. Мои лодыжки определенно приближались в объеме к икрам. «Какая разница?» — сказала я, и мой голос прозвучал жалко подстать мне самой. «Это, вероятно, от всех соленых слез, которых я наглоталась». «Мне кажется, у тебя обезвоживание. Ты пьешь воду?» Я лишь простонала в ответ. Софи плюхнулась на один из стульев по другую сторону моего стола и покатила его ближе, давая мне возможность лучше разглядеть и ее саму, и ее волосы, в которых красовалось около пяти десятков пластмассовых заколок в виде бантиков. я поняла как мне на самом деле худо, когда поймала себя на мысли, что ее прическа выглядит очень даже мило Ты не отвечала на мои звонки хотя шарлин клянется что передавала тебе все мои сообщения. я откинулась на спинку стула и зевнула мне хотелось одного: спать и плакать Иногда мне даже удавалось делать и то и другое одновременно извини, но я уже Все тебе рассказала, и мне больше нечего добавить. Вообще-то есть что. Но сначала я хочу похитить тебя и немного развлечь. Я закрыла глаза. Это как-то связано со сном? Не обязательно. Но это связано с вещами, о которых ты, как подружка невесты, не должна забывать. Один мой глаз приоткрылся. Например? Мы едем в Чарлстон Плейс. Устроим себе день СПА-процедур. Я села прямо и попыталась представить Софи в белом махровом халате и тапочках. В самом деле? В самом деле. И поверь мне, увидев тебя, я поняла, что день в СПА-отеле будет для тебя не менее полезен, чем для меня. Посмотрев на компьютер и на мобильник, я еще даже не включила их, хотя нахожусь в офисе уже почти два часа. Я мысленно взвесила две вещи. То ли мне и дальше страдать от сидения в офисе и заниматься игнором звонков, то ли нежиться на кушетке в комнате с приглушенным светом и тихой музыкой, пока кто-то покрывает моё лицо кремом. «Как скажешь», — вздохнула я. «Я оценю твой энтузиазм». Софи встала и взяла меня за руки, помогая подняться. Я пригласила Нолу. и она ждет снаружи в моей машине. Я также пригласила твою мать, но сегодня утром ей позвонили. Предложили должность экскурсовода по дому Натаниэля Рассела. Я торопела. Моя мать экскурсовод? С прошлого месяца. Я знала, что она будет фаворитом, да и туристы ее любят. Я была уверена, что она тебе уже рассказала. Плетясь из офиса следом за Софи, словно лемминг, Я тщетно копалась в своих смутных воспоминаниях о прошлом месяце. Слишком измученная, чтобы сказать ей, что еще не спросив меня, она явно была уверена, что я соглашусь. Я любила Чарлстон Плейс, респектабельный величественный отель и своего рода элитную торговую мекку на углу Митинг-стрит и Маркет-стрит. До того, как в моей жизни появился Джек, я обожала делать покупки в магазине Энн Фотейн, и других красивых бутиков и его мрачных залах, и часто приводила клиентов на завтрак или обед в элегантное кафе Пальметто. Я даже сподобилась несколько раз побывать на торжественных ужинах в дорогущем ресторане «Чарлстон Гриль» с его сказочным десертным меню. Несмотря на постоянные муки голода, сегодня ароматы ресторанов заставили меня брезгливо поморщиться. Я даже не замедлила шага перед витринами моих любимых магазинов. Более того, прежде чем мы добрались до лифта, который затем доставил нас в спа-центр, я сбросила с ног туфли. Выбор был таков. Либо босиком, либо пусть София Нола тащат меня туда на руках. Мне пришла в голову робкая мысль, а не отправиться ли потом к Бобу Элису и потребовать ответа. Почему с каждым днем их туфли как будто становятся на размер меньше? Я предоставила Софии право выбрать для меня процедуры, в том числе божественное абсолютное блаженство, когда два терапевта-рефлексолога одновременно массируют вам лицо и стопы, после чего за дело берутся маникюрши и педикюрши. Мой спа-косметолог Лия была молода, подтянута и энергична, Но главное, проявила максимум такта, говоря о плачевном состоянии моей кожи и ступней. С моего дня рождения я ни разу не взяла в руки флакон лосьона или пемзу. Но несмотря на ее мягкую манеру и заверение в том, что сорок лет — это новые тридцать, я расплакалась и попыталась объяснить ей, что всегда ухаживала за собой и гордилась своей кожей, вплоть до недавнего времени. ко мне не разбили сердце, в чем я могла винить лишь саму себя. Лия проявила чудеса такта и убеждения, из чего я сделала вывод, что косметологи, вероятно, изучают и психологию, и сообщила, что по окончании процедур меня будет ждать сумка бесплатных пробников, так сказать, для поднятия настроения. Поблагодарив за протянутую мне салфетку, Я отдала себя в ее руки. Затем она отвела в комнату, которую я мысленно называла комнатой декомпрессии, где между процедурами прохлаждались одетые в халаты дамы. София и Нола уже были там. Их ногти на ногах и руках были выкрашены в одинаковый ярко-пурпурный цвет. Я села в плетеное кресло напротив них. Моя кожа и мои ступни Чувствовали себя восхитительно, но мое сердце было по-прежнему в синяках. Я дважды моргнула, глядя на ноги Софи. На них были коричневые резиновые шлепанцы, а не вечные беркинстоки. Ее ступни были маленькими и изящными, с прямыми ровными пальцами и могли служить этаким эталоном ног. Мы с ней знакомы целую вечность. но я никогда не замечала, какие у нее красивые ноги. По какой-то причине эта мысль вызвала новую волну слёз, и я была вынуждена вновь прижать к глазам салфетку. Они о чём-то коротко пошептались, после чего Нола заявила. «У меня больше не было уроков музыки. Мисс Джулия в больнице! О, Боже!» — воскликнула я. «Свежие слезы были уже готовы пролиться. Это ужасно!» «В чем дело?» «У нее проблемы с дыханием», ответила Софи. «Думаю, это возрастное. По словам Ди, доктора отказываются поверить, что Джулия Манига все еще жива. Как будто ее здесь что-то держит». Они посмотрели на меня так, будто я знала все ответы. Я покачала головой. «С тех пор, как Джек ушел из моей жизни, я даже перестала видеть призраков». Как будто духи подвергли меня бойкоту за мою глупость. Я не знаю. Я их больше не вижу. Может, ты недостаточно стараешься? Предположила Нола. Я выразительно посмотрела на нее. В свою очередь она обиженно выпятила подбородок. Как будто из нас двоих это я была не права. Помнишь ту газетную статью о том, как в дом на плантации Манига ударила молния, и поэтому он сгорел? предположила она. Так вот, Софи сходила вместе со мной к мисс Ивонни в библиотеку исторического общества, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти сводки тогдашней погоды или новостные сообщения из того же географического района и того же времени. Мы нашли небольшую статью о церковном ужине в соседнем городке. В тот вечер небо было таким чистым, что на нем можно было сосчитать звезды. Похоже, это был самый разгар засухи. добавила Софи. «Дождя не было пять недель подряд». На этих словах во мне шевельнулся интерес. «То есть, если и был пожар, то, по всей видимости, молния тут ни при чём». Софи покачала головой. «Нет, но это, безусловно, было отличным прикрытием. Если уничтожить причину посещения плантации, а именно дом, вы получите твердую гарантию, что никто не обнаружит две свежие могилы». «Я предполагаю, что Гарольд Манига заплатил кому-то, кто напечатал эту вопиющую ложь про удар молнии. Похоже, все указывает на насильственную смерть. Удалось ли идентифицировать найденные останки?» Нола кивнула. «Вот почему мисс Джолию забрали в больницу. Когда ей позвонили и сообщили результаты анализа ДНК, она перестала дышать, и ее пришлось увезти в реанимацию. С тех пор она в больнице». «Это был Уильям, не так ли?» «Да», — сказала Софи. «Но они понятия не имеют, кто был другой мужчина». «И ты думаешь, Джулия цепляется за жизнь, чтобы это узнать?» «Отчасти», — сказала Софи. «Она все еще ждет прощения Уильяма. Но что, если никакого прощения не будет, пока мы не узнаем всю историю?» Впервые за три недели я почувствовала себе хоть капельку прежней. «С тех пор, как мы перевезли кукольный домик в другое место. Тебе снились сны?» Спросила я у Нолы. Она отрицательно покачала головой. «Нет, но мы по-прежнему не можем найти фигурку собаки, а генерал Ли ведет себя так, будто играет с другим псом». Я удивленно подняла брови. «Я даже не стану притворяться, будто понимаю, о чем речь. Кто-то продолжает разбрасывать ноты и переставляет гитару моей мамы. Я мягко посмотрела на нее, но промолчала. «Как я понимаю, мама все еще здесь. Похоже на то. Думаю, ты права», — ответила я. Нола с мольбой посмотрела на меня. «Ты поможешь им, Мелли. Не только мисс Джулии, но и моей маме тоже. Твоя мама сказала, что попытается, но без тебя и не справиться. Я колючим взглядом посмотрела на Софи. И для этого вы сегодня устроили посещение спа-отеля? Хотите, чтобы я вмешалась? Они обе пожали плечами. Разве это так важно? сказала Софи. Мы скучаем по тебе. И есть призраки, которые в тебе нуждаются. Что если ты обратишь внимание на что-то другое, помимо твоих страданий, и тебе станет легче? Меня разозлило, что мной так беззастенчиво манипулируют, что кто-то указывает, как мне жить. хотя я прекрасно справляюсь и без посторонних советов. Во всяком случае, справлялась до недавнего времени. Моим израненным многострадальным сердцем я понимала, что они правы, что я не хочу жить так, как жила последние три недели. Но больше всего меня злило то, что я позволила кому-то другому понять это за меня. Пытаясь собрать, насколько это было возможно, остатки собственного достоинства, Я встала, одетая в банный халат и в тапочках на ногах. Я подумаю об этом, но я не уверена, что смогу помочь. Они не желают со мной разговаривать, и, честно говоря, я устала от безуспешных попыток. Я шагнула мимо Софи и Нолы. «Пойду переоденусь». Уходя, я чувствовала спиной их взгляды, а также ставшее уже хорошо знакомым жжение в глазах. и была готова разразиться очередным потоком слез и жалости к себе.